Глава 19 Я покинул ресторан, ощущая, как вечерний воздух приятно освежает разгорещенное лицо. Столица погружалась в сумерки, и магические фонари начинали загораться вдоль улиц. Несмотря на умиротворяющую атмосферу, я не позволял себе расслабиться. Впереди ждала встреча с Александром и Анастасией, и я был уверен, что мой младший брат приготовил какой-нибудь неприятный сюрприз. Подходя к дому, я увидел их силуэты у ворот. Анастасия, удивительно элегантная в своем вечернем платье цвета морской волны, приветливо улыбнулась мне. А вот Александр... Что ж, его поведение было настолько неестественным, что это сразу бросалось в глаза. Обычно высокомерный и язвительный, сегодня он демонстрировал неуклюжую вежливость, словно актер, которому досталась непривычная роль добряка, когда он все время отыгрывал совсем других персонажей и все не может переключиться. «Максим, наконец-то ты прибыл!» — произнес Александр с натянутой улыбкой. «Мы уже начали волноваться!» Я лишь кивнул в ответ, прекрасно понимая, что за этой наигранной заботой скрывается какой-то подвох. «Дела задержали», — ответил я сухо, не собираясь вдаваться в подробности происходящего. «Надеюсь, вы не слишком долго ждали». Мы сели в автомобиль, который плавно тронулся с места. Внутри салона царил приятный полумрак, прерываемый лишь мягким сиянием магических светильников. Анастасия, сидевшая рядом со мной, с любопытством повернулась ко мне. «Как прошел твой день, старший брат? Надеюсь, ты не слишком утомился?» Я пожал плечами, решив немного подразнить их. «О, ничего особенного. Просто был в золотом льве, наблюдал за одной любопытной шахматной партией. Эффект от моих слов превзошел все ожидания». Глаза Александра и Анастасии одновременно расширились, словно у рыб, выброшенных на берег. Казалось, еще немного, и их челюсти коснутся пола экипажа. Все же, в отличие от меня, они жили в столице гораздо дольше, да и общались с отпрысками аристократов, чтобы понимать, что это за заведение такое. «В Золотом Льве?» — воскликнул Александр. Его голос внезапно взлетел на октаву выше. «Но это же... это же самое элитное заведение для близких ко дворцу людей!» «Как ты туда попал?» «Ну, знаешь...» Я позволил себе загадочную улыбку, наслаждаясь их замешательством. «Иногда жизнь преподносит сюрпризы, от которых ты не вправе отказаться». Александр, явно раздосадованный тем, что его план произвести на меня впечатление начал рушиться, поспешно добавил. «Ну, ресторан, в который мы едем, ничуть не хуже. Уверен, тебе понравится». Я лишь кивнул, продолжая улыбаться. Внезапно наш экипаж резко остановился, заставив всех нас поддаться вперед. Водитель, немолодой мужчина с густыми усами, повернулся к нам. «Прошу прощения, господа, но впереди авария. Дорога перекрыта. Нам придется сделать небольшой крюк». Мы свернули на менее оживленную улицу. Я заметил, как Александр нервно заерзал на своем месте, его глаза беспокойно метались от окна к окну. Что ж, похоже, мы приближались к кульминации его плана. Да уж, из брата актер, конечно, такой себе, по нему же сразу все видно, и он этим думал кого-то обмануть? Проехав несколько минут по пустынной улице, наш экипаж внезапно остановился. Нас окружила группа людей, чьи лица были скрыты под капюшонами. Грубый голос снаружи прорычал. — Максим Темников, выходи, иначе мы опрокинем экипаж. Анастасия вздрогнула, ее глаза наполнились тревогой, но она сохраняла самообладание. Я же внимательно посмотрел на Александра, замечая, как тот нервно сглатывает и избегает прямого взгляда. «Ладно, я разберусь», — произнес я спокойно. «Сидите тут и не высовывайтесь». Сестра взяла меня за руку, в ее глазах плескалось беспокойство за старшего брата, но я лишь тепло улыбнулся ей и отвел ее руку. Я открыл дверь и вышел из экипажа. Передо мной стояла толпа из десяти человек, вооруженных дубинками. Их глаза горели предвкушением легкой добычи. Как же они ошибались? — Так это ты, Максим Темников? Ты? А? Что за... — выступил вперед один из них. Двое из нападавших внезапно рухнули без сознания, заставив мужчину прерваться и обернуться. Я заметил фигуру в черном балахоне и маске, молниеносно двигающиеся среди нападавших. По характерным движениям и приемам я безошибочно узнал Виктора. Что ж, похоже, мой личный убийца решил немного разнообразить свою работу. Не теряя ни секунды, я тоже вступил в бой. Решил не использовать магию, полагаясь на свои физические навыки, так как нападающие не были магами, иначе уже попытались бы или атаковать, или защищаться с ее помощью. Вместе с Виктором мы быстро расправились с остальными, демонстрируя отточенные боевые приемы и внезапно хорошую координацию, когда мужчина просто подстраивался под меня. Один из нападавших попытался ударить меня дубинкой, но я легко уклонился, перехватив его руку и используя инерцию его же удара, чтобы отправить в полет. Он врезался в своего товарища и оба покатились по мостовой. Другой попытался зайти сзади, но я, не оборачиваясь, ударил его локтем в солнечное сплетение. Воздух вышел из его легких с хриплым свистом, и он осел на землю, беззвучно разевая рот в попытках продышаться. Виктор тем временем расправлялся с остальными. Его движения были настолько быстрыми, что нападавшие не успевали даже понять, откуда прилетают удары. Один за другим они падали, словно подкошенные. Когда последний из нападавших упал, Виктор резко развернулся и атаковал меня. «Я бы и сам справился», — заметил я, уклоняясь от его удара. «Эти болваны мешали мне напасть на тебя», — парировал Виктор, нанося очередной удар. «Вот с этой стороны было самое удачное место для атаки. В следующий раз обязательно повернусь к тебе спиной, чтобы было удобнее убивать», — сказал я, доставая свой небольшой клинок. «Уж будь так добр, это значительно облегчило бы мою задачу», — усмехнулся сквозь маску Виктор и подался чуть ближе, тихо добавив, «за нами наблюдает. Продолжаем бой». Мы обменивались ударами, и каждый раз, когда наши клинки скрещивались, Виктор наклонялся и передавал мне новую информацию. «По поводу покушения. Расследование ведет к судебному бюро», сказал он, блокируя мой удар. «Возможно, кто-то из сотрудников с доступом к официальным бланкам и печатям злоупотребил своим положением. Нужно действовать осторожно, чтобы не спугнуть того, кто за этим стоит», кивнул я, нанося ответный удар. «Соколов уже изъял приказ», продолжил Виктор, начитав внутренняя проверка. Наш бой прервался появлением сотрудников правоохранительных органов. Виктор быстро произнес заклинание, что подняло его в воздух, и исчез на крыше ближайшего дома, оставив меня одного разбираться с ситуацией. «Поступили жалобы о нападении. Что здесь происходит?» Выступил вперед высокий, я бы даже сказал, неприлично худощавый полицейский. Я показал имбирку сотрудника бюро и кратко объяснил ситуацию, умалчивая о роли Виктора. К этому моменту нападавшие начали приходить в себя. И тут началось самое интересное. «Александр, помоги нам! Ты не говорил, что он так силен, тем более не было уговора о тюрьме!» — закричал один из них, пытаясь подняться. «Мы же должны были только припугнуть пацана!» Я обернулся к экипажу. Александр, которого настыренными пинками Настя вытолкнула наружу, был бледен, как полотно. «Вы знаете этих людей?» — злобно спросил полицейский, глядя на моего брата. Похоже, он быстро понял, что это подстава, и такое мужчине сильно не понравилось. «Никогда их раньше не видел», — уверенно заявил Александр, хотя его глаза бегали, выдавая ложь. Нападавших увели, несмотря на их мольбы о пощаде. Я внимательно посмотрел на Александра, прекрасно понимая, что все это было подстроено им. «Видимо, ты кому-то насолил», — произнес Александр, пытаясь сохранить лицо. «А ты и рад махать кулаками, деревенщина, как есть». Я заметил, как он удивлен и слегка испуган моей силой. Что ж, пора преподать ему урок. «Знаешь, дорогой брат», — произнес я с холодной улыбкой, — «в следующий раз, когда захочешь устроить мне сюрприз, постарайся выбрать более компетентных исполнителей. Не стоит меня недооценивать. Маги шестого ранга, например, подойдут». Александр побледнел еще сильнее, если это вообще было возможно. Он явно осознал, что его план полностью провалился, а я раскусил его замысел. «Ну что?» — продолжил я, как ни в чем не бывало. «Мы все еще собираемся ужинать. После такой разминки я изрядно проголодался». Мы вернулись в экипаж, и я заметил, как Александр старается держаться от меня подальше. Атмосфера в салоне наполнилась напряжением, которое можно было бы резать ножом. Только Настя пыталась сохранить приятную атмосферу. Она прекрасно поняла что к чему, так как слышала разговор, но решила не поднимать эту тему. По пути к ресторану я размышлял о полученной информации. Судебное бюро, доступ к печатям, внутренняя проверка. Кто-то очень влиятельный пытается избавиться от меня, и этот кто-то имеет связи в высших эшелонах власти. Но зачем? Что такого особенного во мне, чтобы прилагать столько усилий для моего устранения? Неужели это только для того, чтобы насолить министру финансов? Наш экипаж подъехал к ресторану «Серебряный Ирис», одному из престижных заведений столицы. Вычурная архитектура и роскошный интерьер были призваны произвести впечатление на посетителей, но я лишь хмыкнул, вспоминая уют «Золотого льва». Тот не пытался казаться дорогим, вместо этого он отвечал запросам посетителей. Метродотель, услышав фамилию Темниковых, немедленно расплылся в угодливой и доброжелательной улыбке и повел нас к лучшему столику. Александр, все еще бледный после недавних событий, пытался вернуть себе уверенность. «Самое дорогое вино из вашего погреба!» — громко заказал он, явно пытаясь произвести впечатление. «Отличный выбор, брат!» — улыбнулся я, решив ему подыграть. «И, пожалуй, я возьму фуагра с трюфелями на закуску. Ты ведь не возражаешь? Помнится, ты обещал оплатить ужин». Александр поперхнулся, но кивнул, не в силах отказать после своего недавнего фиаска. «Давайте просто насладимся ужином», покачала головой Анастасия, внимательно наблюдая за нашей небольшой соловесной дуэлью. «Конечно, сестра», я согласно кивнул, но не мог удержаться от последнего замечания. «В конце концов...» «Не каждый день удается поужинать за счет любящего младшего брата. Я рад, что ты вырос настолько щедрым», — улыбнулся я ему. Александр сжал кулаки под столом, но промолчал. Когда официант принес меню, я начал внимательно его изучать, одновременно осматривая зал ресторана. Серебряный ирис явно был местом, где собирался цвет столичного общества. Вокруг нас сидели дамы в роскошных платьях, украшенных драгоценностями, которые могли бы прокормить... Целую деревню в течение месяца уж точно. Мужчины в безупречно сшитых костюмах вели негромкие беседы, изредка бросая оценивающие взгляды на новоприбывших. Я заметил, как некоторые посетители с любопытством поглядывали в нашу сторону. Видимо, появление троих молодых людей вызвало определенный интерес. Впрочем, меня это мало волновало. Я был больше заинтересован в изучении меню и размышлениях о недавних событиях. Внезапно атмосфера в ресторане изменилась. Я поднял глаза и увидел, как в зал входит молодой человек, чье появление, казалось, привлекло всеобщее внимание. Он был высок и строен с аристократическими чертами лица и копной золотистых волос, уложенных в модную прическу. Его костюм, очевидно, был шит лучшими столичными портными, а на пальце красовался перстень с внушительным драгоценным камнем. Краем глаза я заметил, как Александр буквально съежился в своем кресле, его лицо исказило гримаса отвращения. Анастасия же, напротив, казалось, напряглась. Ее глаза метнулись от новоприбывшего к Александру и обратно. Золотоволосый щеголь, заметив нас, расплылся в широкой улыбке и направился прямиком к нашему столику. Его походка была исполнена самоуверенностью человека, привыкшего всегда получать то, что он хочет. «Какая неожиданная встреча!» — воскликнул он, подходя ближе. «Александр, не ожидал увидеть тебя здесь. Решил выбраться из своей норы? Хм, а кажется, я тебе говорю, что не стоит попадаться мне на глаза, а?» Я отметил, что его голос был полон яда. Александр же, казалось, стал еще меньше, если это вообще было возможно. «Добрый вечер, Валентин», — пробормотал он, не поднимая глаз. Этот Валентин, казалось... Даже не заметил этого приветствия. Его взгляд хищно скользнул по Анастасии, неприлично задерживаясь, как мне показалось, на определенных местах, и улыбка стала еще шире. — А вот и прекрасная Анастасия! — воскликнул он. — Как всегда, ослепительно. Не понимая, как у такой очаровательной девушки может быть столь неотесанный и бесталанный брат? Анастасия натянута улыбнулась, явно чувствуя себя неловко. «Валентин», — начала она, но он перебил ее. «Нет, нет, позволь мне закончить», — сказал он, не сводя глаз с Александра. «Я просто поражаюсь, как наш дорогой Александр до сих пор не научился вести себя в приличном обществе. Помнишь нашу прошлую встречу, Темников? Ту самую, где ты так эффектно продемонстрировал свое незнание элементарных правил этикета. А ведь такие, как ты, должны знать, как падать лицом в пол. Хотя бы чтобы... «Не вымазать кровью приличное заведение!» Александр побледнел еще сильнее. Его руки дрожали, но что-то сказать он так и не смог, хотя пытался. То, каким видел я его до этого и каким он был сейчас, словно показывало двух разных людей. «Я... я...» — начал он, но слова застряли у него в горле. Валентин же продолжал, явно наслаждаясь ситуацией. «О, не утруждайся ответом. Я понимаю, что некоторым людям...» Просто не дано понять тонкости светской жизни. Видимо, ты из их числа. Хотя, учитывая твою фамилию, это особенно прискорбно. Может, тебе стоило отправиться в какой-нибудь уезд, чтобы хотя бы не позорить сестру? Я продолжал есть, дело вид, что ничего не происходит. Краем глаза я заметил, как Анастасия бросает на меня умоляющие взгляды. Но я продолжал невозмутимо наслаждаться своим ужином, словно меня это не касалось. Наконец, когда этот ядовитый хлыщ закончил явно подготовленную речь и наслаждался устроенным представлением, я спокойно вытер рот салфеткой и встал. Валентин, очевидно, решил, что нашел новую жертву для своих острот. — А это кто у нас? — спросил он, окидывая меня оценивающим взглядом. — Неужели Анастасия наконец-то нашла себе достойного кавалера? Хотя, судя по твоим манерам, ты явно не из нашего круга. Что ж, по крайней мере, ты выглядишь лучше, чем ее брат-оборванец. Надеюсь, ты хотя бы говорить умеешь, в отличие от нашего дорогого Александра. Я позволил себе легкую улыбку. О, я не только говорить умею, но и слушать. А вот у тебя, похоже, с этим проблемы, — сказал я спокойно. Иначе как объяснить тот факт, что ты не удосужился даже поинтересоваться, кто я такой, прежде чем начать свою впечатляющую демонстрацию скудоумия. Валентин на мгновение растерялся от этих слов, но быстро взял себя в руки. «И кто же...» «И кто же ты такой, позволь узнать?» — спросил он с нотками раздражения в голосе. «Всего лишь старший брат Александра и анастасии ответил я небрежно. «Максим Темников, к вашим услугам, так сказать». Глаза Валентина расширились от удивления. «Старший брат?» «Но... но я никогда не слышал. Видимо, твоя осведомленность не так велика, как кажется», — перебил я его. «Что ж, теперь ты знаешь. Признаться, твое общение оставляет желать лучшего. Мужики на поле, и то больше уважения к собеседнику проявляют». Валентин попытался сохранить самообладание, но было видно, что моя спокойная уверенность выбила его из колеи. «Послушай», — начал он. Но я снова подождал момент, когда он заговорит, чтобы перебить его. Такое очень уязвляет собеседника, и Валентин как раз выдавал на это довольно яркую реакцию, чтобы я продолжал себя вести в той же манере. «О, я уверен, что ты многого не знаешь. Например, того факта, что оскорбление члена семьи министра финансов может иметь неприятные последствия. Но поверь, это еще не так страшно, что намного страшнее...» Валентин побледнел, когда ее уверенно шагнул в его сторону, намеренно сделав паузу и буквально нависнув над ним. Перебить парень не посмел. Было очевидно, что он не ожидал встретить отпор, похоже, слишком привык, что мой младший брат ему не сопротивляется. Анастасии же вмешиваться в это все не стоило, она бы еще сильнее уронила репутацию брата, если бы стала его защищать. «В том месте, откуда я родом, за подобные выходки можно было бы и по зубам получить» но я, пожалуй, могу остановиться на том, чтобы дать тебе выбор. Либо ты извинишься, либо выползишь отсюда со сломанными ногами. Я изобразил милую улыбку. Тут, видимо, парня перемкнуло, и он вспомнил, что тоже не последний человек. Ты, на твоем месте я бы так не зарывался. Ты хоть знаешь, кто мой отец, а? Моя фамилия Строгов. Мой отец — министр внутренних дел. Да хоть одна царапина на мне появится, и ты будешь гнить в подземной тюрьме. Да, протянул я. Погоди, погоди, а в какой тюрьме? Это не то, что в здании судебного бюро. Именно, победным тоном воскликнул парень, указав на меня пальцем. Самое страшное место. Ты там и дня не протянешь. И даже несмотря на то, что ты сын министра финансов. Обязательно передам коллегам, чтобы относились ко мне помягче. Все же не каждый день сотруднику бюро угрожают. Ха. «Сотрудник бюро? Не смеши! И чем докажешь?» Распалялся все сильнее Валентин. «Да вот хотя бы этим», — улыбнулся я, доставая из кармана бирку. Вот тут Валентин совсем осел, даже шаг назад сделал. Кажется, его козыри кончились. «Но мы же не будем решать вопросы, как первобытные дикари, не так ли?» Продолжил я, направляя ману в сердце. Воздух вокруг меня начал дрожать. «Так что твое извинение будет очень кстати». — Нет, конечно, нет, — пробормотал парень, отступая еще на шаг. — Послушай, раз уж ты сын министра финансов, то наверняка будешь на поэтическом балу через три дня. Может быть, мы могли бы разрешить наше недопонимание там? Скажем, поэтической дуэлью. Выиграешь, и я принесу официальные извинения. Я не смог сдержать усмешки. Поэтическая дуэль? «Решил перетащить меня на то поле битвы, где тебе комфортно?» «А что, это может быть интересным, почему бы и нет?» «Что ж, звучит забавно», — сказал я. «Согласен. Только просто извинения будет недостаточно, раз уж на то пошло. Ведь ничего не мешает мне получить его сейчас, верно? Давай так. Если выиграю я, то ты месяц будешь ходить за моим младшим братцем и выполнять любые его указания, как самый верный слуга. ну «Чтобы было честно, в случае твоей победы...» «В случае моей победы Анастасия пойдет со мной на свидание», — в спешке выпалил слегка покрасневший парень, от чего у девушки расширились глаза. Похоже, он совсем не ожидал, что я вообще соглашусь на такие условия и постарался использовать подвернувшуюся возможность по максимуму. «Договорились», — спокойно кивнул я. «А теперь будь добр, не мешай ужинать». Валентин нервно кивнул и поспешно ретировался, бормоча что-то о неотложенных делах. Когда он ушел, Анастасия посмотрела на меня так, словно я только что продал ее в рабство. «Что? Неужели ты думаешь, что я проиграю?» Наигранно возмутился я. «Нет, но...» — запнулась она на мгновение, на что я улыбнулся. «Все в порядке, не волнуйся и доверься мне». Настя заметно расслабилась, а после гневно посмотрела на Александра и пнула его под столом. Больно пнуло, судя по тому, как он начал тереть место удара, приговаривая «Ай-яй-яй!» «Спасибо!» — буркнул он едва слышно, но снова получил пинок, который заставил его продолжить. «За помощь!» — и тут же сразу получил еще один пинок. «Да за что?» — Анастасия его возмущение проигнорировала с видом истинной леди. «Я пожал плечами, возвращаясь к своему месту». «Если этот парень ведет себя как свинья, то и отношение к нему будет соответствующее», сказал я, снова берясь за вилку. «Титул и положение отца не дают права унижать других». Александр выглядел запутавшимся. Кажется, он не понимал, что в итоге должен чувствовать в этой ситуации. «В конце концов, семья должна держаться вместе, даже если некоторые ее члены иногда совершают глупости», улыбнулся я, смотря на младшего брата. «Мы можем между собой собачиться сколько угодно», но для других между нами нет распрей. Пожалуй, закажу-ка я еще и десерт. Эти разборки так нагоняют аппетит. Анастасия рассмеялась и последовала моему примеру. Так мы закончили вечер в тихой и достаточно приятной обстановке.